Глава 24. После того, как Груня погоняла чуток своего бородатого орла. Почему орла? Да потому что он, уворачиваясь, умудрялся зависать в воздухе на несколько мгновений, выбирая место, где удачнее приземлиться, а затем с диким воплем «люблю» взлететь вновь. Так вот, после того, как Груня объяснила Кузьме Петровиче, что вызывать ревность травмоопасно, а тот в ответ поклялся собственной бородой, что такой хренью больше заниматься не будет, новоявленная ячейка общества привела в порядок комнаты, где собирались спать ведьмы и домовые, в том числе, так как их домик пока не готов. На рыбу и другие продукты груня тут же наложила заклинание сохранения свежести, а на вопрос «почему бы не засолить?» ответила, что если и будет желание, то посолит несколько рыбешек, но из свежей можно приготовить гораздо больше блюд. Ее ответ всех устроил, и вопрос был снят с повестки ночи с чистой совестью и полнейшим штилем в голове. От передозировки информации у произошло зависание мозговой деятельности. Мудро рассудив, что им срочно требуется перезагрузка, иначе легкая степень шизофрении обеспечена, вся гоп-компания рухнула спать. И только смерть решила удалиться на свой излюбленный пенек, поразмышлять в одиночестве, как она умудрилась так опростоволоситься. «Ничего не понимаю», – развела она руками и начала обсуждение сложившейся ситуации с умной личностью, сама с собой. «С одной стороны, мне этих бывших старух прихлопнуть хочется, а с другой, они как бы мне помочь хотят. И самое странное, я начинаю проникаться к ним симпатией, более того, иногда, кажется, мы словно из одного теста». «Нонсенс!» – воскликнула она и, тяжко вздохнув, принялась искать выход из сложившейся ситуации. Одна ее часть требовала отмщения за их дерзости и побои, а вот вторая... Потом вновь брала верх первая, заглушая светлый порыв, и вновь требовала расправы, причем изощренной такой, чтобы «ух!». И опять светлая часть души напоминала о том, как те с волнением и заботой интересовались ее проблемой. Неизвестно, чем бы ее метания закончились, но она вспомнила про листок, трясущимися от волнения руками достала его и быстро пробежалась взглядом по списку. Ух, с облегчением выдохнула, кажись, отпустила. Обрадовалась, что все встало на свои места, и она вновь была преисполнена решимости воздать противным ведьмам по заслугам. Не то чтобы она была зловредная, просто ей не хотелось повторения прошлой ошибки. Ведь тогда она искренне верила, что ее могут полюбить не только из-за внешности. И страшно за свою наивность поплатилась. В общем, ее амурный эксперимент провалился с треском. Как говорится, не любила и не стоит начинать. А с другой стороны, они не пытаются мне пустить пыль в глаза. Говорят, как есть и что думают. Принялась она вновь рассуждать. Так какого я трясусь, как трусливый заяц? Может, действительно рискнуть? Она соскочила с пенька и заметалась из стороны в сторону, продолжая разглагольствовать. Тем более, что я, собственно, теряю. Да ничего. Все равно скоро сгину, так почему же не прожить остаток дней, веселясь с размахом? Тем более, и компания меня вполне устраивает. Они вредные подстать мне и почудить гораздо. Да мы с ними весь этот мир всколыхнем перед тем, как бездна поглотит меня. Возможно, они мне поставят памятник. Пусть и посмертно. Уж больно ей понравилась мысль о памятнике. Очень хотелось, чтобы о ней помнили века. И из поколения в поколение будут рассказывать, как ведьмы со смертью чудили. «Точно! Как я сразу не догадалась! Если о тебе помнят, то и душа в бездну не угодит. Вот я дурында!» — стукнула себя ладонью по лбу. «Так, с этим разобрались. Но что с неожиданным счастьем в виде пары делать?» Она вновь задумалась, но ничего путного ей в голову не приходило, только одна непотребщина в мыслях крутилась. «Не, ну а почему сразу разврат?» начала оправдывать свои нецеломудренные мысли. «Он моя пара? Так что я могу смело нырнуть в пучину страсти и...» Прикрыв глаза и тут же представив эту пучину, она блаженно улыбнулась. Возможно, Косточка долго бы еще пребывала в грезах, но это для нее пока роскошь, работу никто не отменял. Сплюнув от досады, она посмотрела на лист, который продолжала держать в руке. «Да гори оно все синим пламенем!» — воскликнула, и список прегрешений вспыхнул. «Долой грусть-печаль! Да здравствует дебош с развра...» На последнем слове резко замолкла, озираясь по сторонам, спохватившись, что ее могут услышать. «Ну, это... чистая любовь!» — поправилась она и шагнула в портал, неожиданно осознав, что эта собачья работа ей до чертиков надоела и неплохо что-то изменить, иначе она свихнется.